Глава шестая. Первое. Свидание. «Ты точно не беременная?» — допытывалась мама. И Марина с досады жала руки в кулаки. «Какая же приставучая временами бывает!» И хотя вроде как спрашивает, но ничего не хочет слышать в ответ. Вот парадокс. «Да нет же!» — ответила она. «А почему бледный «Переживаешь из-за него? Он обидел тебя?» Клавдия Ивановна все никак не хотела оставить дочку в покое и тормошила ее, крепко держа в объятиях. Хвост она не заметила. Марина так ловко держала его за спиной, что даже кончик не выглядывал. А то у меня был жуткий-жуткий токсикоз. Сгрустнула от воспоминаний мама и отпустила ее руки. «Поэтому я и хочу, чтобы ты родила пораньше». Не повторяй моих ошибок. Все-таки беременеть после тридцати? Это неправильно. Я и так родилась пораньше. Криво усмехнулась Марина, намекая на то, что родила в семь месяцев. Тебе нужно помочь с готовкой? Будет гость. Ты пригласила кого-то? У мамы заблестели глаза. Одного или сразу двоих? На разом крепчал. Подумала Марина, но не решалась сказать такое маме. В уме Клавдия Ивановна уже прикладывала, как будет задавать потенциальному зятю, каверзные вопросы и всячески расхваливать дочь. «Самая лучшая стратегия — это нападение. Уж она-то знает!» «Ты просила кого-нибудь одного?» — с обидой в голосе ответила Марина и высвободилась из маминых объятий. «Переодевайся, я отнесу сумки». Клавдия Ивановна задумчиво кивнула и сбросила туфли. Гениальные планы под захвату вселенной показались бы детской шалостью по сравнению с тем, что придумала Маринина мама. Она все уже решила за дочь. Если парень будет адекватный и с положением, то нельзя терять время и ждать у моря погода. Поможет молодым. А они потом еще и спасибо скажут. Марина ловко разложила по полкам продукты, то и дело поглядывая на свой хвост. Как бы мама не вошла в неподходящий момент. Хвост держался ровно. как пушистый ружей столбик. Вот только само его наличие вызывало в девушке недовольство. Неужели его нельзя убрать? Она выложила последние овощи и захлопнула дверь холодильника. Пока мама мыла руки, девушка перебежала в свою комнату и вытащила из шкафа еще одну футболку, пошире и побольшего размера, нацепила поверх и со спокойной душой вернулась на кухню. Готовили они долго. Мама вспомнила парочку фирменных рецептов и один дела из журнала. Марина нарезала фрукты и овощи и, как могла, ассистировала главному шеф-повару. После обеда вернулся довольный папа и, узнав, что к ним в гости приедет незнакомый парень, только пожал плечами. По большому счету, папе было все равно. Он уважал личное пространство жены и дочери и не вмешивался в него. К шести часам стол был готов. Клавдия Ивановна лично сделала Марине укладку и красиво заколола отросшую челку. Девушке пришлось надеть праздничное бежевое платье, и этот момент переодеваний стоило ей, наверное, тысяча нервных клеток. Во-первых, мама хотела удостовериться, что Марина не поправилась, и платье на ней сядет отлично, как на прошлый Новый год. Сколько бы Марина ни у... Сколько бы Марина не уговаривала мать, та не хотела пускать дело на самотек. Ей нужно было проконтролировать внешний вид дочери. На кону стоял, как минимум, брак. Марина краснела и чуть не плакала, оттягивая момент, когда придется снимать две футболки. — Да маму удар хватит, а она не хочет, чтобы мамочке было плохо. — Наконец... Терпение матери подошло к концу, и она рывком стянула с Марины верхнюю футболку. «Тебе холодно?» — удивилась она. В комнате было душно, и термометр показывал 25. «Ты заболеваешь?» «Да нет же!» — возмутилась Марина и посмотрела назад. Хвоста на месте не было. Это как громом поразило девушку. И она послушно подтянула руки вверх и позволила снять с себя вторую футболку. «А ну, переодевайся!» «Быстро!» Мама кинула платье, и девушка, держа непослушными пальцами тонкую ткань, чуть не вдела голову в рукав. «Внимательнее!» — одернула Клавдия Ивановна. Но девушка рассеянно кивнула. Она думала о хвосте. Куда он мог деться? Испариться? Но ведь он пушистый, а не воздушный. Наконец, платье было надето. Марафет наведен, и Марина на несколько минут оказалась предоставлена сама себе. Родители выносили на накрытый стол, большой комнате, последние салаты, и Марина подбежала к своему зеркалу. Она ощупала место, где еще недавно был хвост, и если бы не дырка, оставшаяся в сарафане, могла бы подумать, что видела клюк. Но нет, все следы указывали на правильность ее мыслей. Звонок радостным гудком огласил квартиру. Кирилл пришел вовремя, с огромным букетом хризантем. Он торжественно переступил через порог и подарил цветы Клавдии Ивановне. Небрежно кивнул Марине и поздоровался за руку с ее отцом. Девушка расслабленно выдохнула. Она спасена. Оживленный разговор за столом подтвердил ее догадку. Мама клюнула. Она подкладывала Кирилла салаты и самые вкусные кусочки. Расспрашивала об учебе. И ее совсем не смущал тот факт, что парень опять был одет во все черное. Нет, она называла его Кирюшей и обращалась даже нежнее, чем с Мариной. Но девушка отогнала детскую ревность и мысленно потерла в предвкушении руки. Пусть мама думает, что Кириллу она нравится. Будет несложно поддержать видимость отношений. Ведь они учатся в одной группе. Можно даже не ходить на свидание. Не будет же, мама, в самом деле... приезжать в институт, чтобы удостовериться, что они встречаются. Марина хитро улыбнулась и предложила папе попробовать новый салат. Пока Кирилл рассказывал, какой билет попался на последнем, самом сложном экзамене, девушка удовлетворенно вздыхала. Как же хорошо она придумала. Просто идеально, и алиби есть, и поддерживать его не надо. А потом как-нибудь скажет, не сошлись характерами, или... Ему понравилась другая. — Да, так она и сделает. — А я вам приготовила сюрприз. Мамин преувеличенный бодрый голос отвлек девушку от грандиозных планов. «Какой — Какой? — невинно спросил Кирилл. Он оставался таким же спокойным и отрешенным, будто и не его сейчас расспрашивали, как перед расстрелом. Он даже умудрился поесть и попробовать все салаты, но он не знал Клавдию Ивановну. Марина с напряжением ждала мамин ответ. «Билеты в кино!» Толкнув мужа локтем, Клавдия Ивановна сказала. «Что с нами, стариками, сидеть? Вам нужно проводить побольше времени вдвоем. Держите электронный билет. Как раз успеете на 8.30. Последняя новинка в кино!» С этими словами, как фокусник, достала откуда-то из-под стола распечатку билетов и торжественно вручила Кириллу. Это был удар ниже пояса. Марина со священным испугом пододвинулась к парню и заглянула через плечо. Самой последней новинкой оказалась романтическая комедия, трейлер которой Марина видела по ТВ, но ни за что бы не пошла смотреть эту глупость. "Спасибо", спокойно ответил Кирилл и сверился с часами. "У нас не так много времени, нужно идти". До сеанса оставалось чуть больше получаса. И Клавдия Ивановна очень довольную впечатлением, которое произвела на дочь, быстро собрала ей сумку и выпроводила из дома. «Главное, проводи Мариночку, а то у нас район неблагополучный», сказала она на прощание и предательски захлопнула дверь. «Вот же!» — выругалась Марина, глядя на коричневый заслон, внезапно появившийся перед ее глазами и совершенно не представляя, как себя вести. «В таком неудобном положении она еще не была», только если в момент, когда обнаружила свой хвост. Кстати, хвост!» Марина резко обернулась и зажмурила глаза. Она смотрела и так, и эдак, но хвоста не было. Посадила пятно, поинтересовался Кирилл и тоже обошел ее вокруг. «Вроде нет. Красивое платье. Спасибо». Смущенно выдавила себя девушка. И зачем-то схватила парня за рукав. «Пойдем, «Пойдем быстрее, а то опоздаем!» Он дал себя протащить по лестнице, вывести во двор, и только когда они свернули куской узкой тропинке, через изумрудный газон, остановился. «Что такое?» — обернулась она. Волосы пушистым каскадом упали на плечи. На секунду парню показалось, что вокруг девушки пронеслось золотое сияние, но также быстро угасло. Цвет волос, — объяснил он сам себе, — рыжее золото. Каштановые, блестят на солнце, как у, он хотел сказать, матери, но не смог. Сам удивился, почему вдруг вспомнил. И, что было еще страннее, ему впервые не было больно вспоминать. Память о маме, такая болезненная и тяжелая, сейчас стала легче. Раньше любые напоминания или совпадения с ее образом вызывали отрицание и недовольство. Подсознательно он категорично не возлюбил рыжих. Относился с опаской к девушкам с каштановыми волосами. Белая лебедь с пацанскими замашками и громким голосом была слишком не похожа на мать. Марина вздрогнула. Она не привыкла, что ее так пристально рассматривали в упор. И о чем он только думает, глядя немигающим взглядом. Кирилл скрестил руки на груди. Он ждал объяснений этому странному воскресному вечеру. Но Марина не хотела слов. она кусала губы не зная как объяснить что сходить в кино не было ее идеей, и что во всем виновата мама но вряд ли парень поверит девушка так переживала что не заметила как сзади рыжим пятнышком вырос хвост в свете закат он был особенно красив кирилл не отводил взгляды от ее лица пытаясь разглядеть что за игру она затеяла, и тоже не замечал появившегося хвоста сейчас он с изумлением рассматривал рыжие Искорки, ее глаз, искренне не понимая, как он мог не заметить их раньше. Почему-то ему думалось, что глаза у нее зеленые. И ничего я не думал о ее глазах. Одернул он сам себя и нахмурился. В какую нелепую ситуацию попал. Перед ним стоит девчонка, и в то же время он не чувствует этого. Она не хочет закадрить, а затащить в постель или сделать своим его. Иначе не стояло бы сейчас, кусая панически губы. Неужели это тот самый редкий случай, когда девчонка просто хочет подружиться с ним? Он слышал, что такое бывает, но не верил. Так бы они и стояли, меряясь взглядами, гадая, что думает существо напротив. Если бы вдруг не раздавшийся сзади крик. Это было неожиданно и как-то внезапно. Марину толкнули в плечо, и она неловко налетела на Кирилла. Сзади послышалась отборная ругань. Пьяный мужской голос то ругал сам себя, проклиная окружающих, то тут же начинал извиняться. Хриплые пропитанные нотки показались знакомыми. Марине подумалось, что это мог быть сосед с первого этажа, дядя Саня. И она, заинтересованно, обернулась. Чужие руки, которые она сначала не заметила, крепко жали ее предплечья. Кирилл решил защитить ее. «Я могу выпить». пьяный, якал сосед. — Ну, не до зеленой белочки. — Я могу. У меня законный выходной. Я и жене говорю. В законный выходной я могу выпить с друзьями. Но мне никогда не казалось. А сейчас... Что-то рыжее. Глюк. Прости, милая. — Не стоит. Марина отодвинули в сторону, и тяжелая волосатая рука соседа безрезультатно пронеслась мимо. Мужчина снова удивленно икнул, Потом сообразил, что его дружеское желание потрепать по плечу девушку может быть неправильно истолковано ее парнем. и Истушевался. «Прости, брат». Переключился он на Кирилла. «Все нормально», — ответил тот. И мужчина, шатаясь, протиснулся мимо. От него и вправду сильно несло алкоголем. Но Марина вдруг вспомнила, что мог увидеть сосед. Хвост. Она снова показала окружающим свой хвост. Какой ужас! Хорошо, что это случилось при пьяном человеке. Ему вряд ли поверят. Даже если он захочет кому-нибудь рассказать. Как же ей повезло! Мы опаздываем. Отлег ее от панических мыслей спокойный голос. И Кирилл зачем-то взял ее руку свою. Лучше обойти справа. Я знаю короткую дорогу. Мысли завертелись круговертью. И всю дорогу девушка оглядывалась назад, но виновник ее опасений не появлялся, надежно спрятавшись в неведомом месте. До кинотеатра они дошли довольно быстро, но все равно до сеанса оставалось только пять минут. «Ты покорм будешь?» Кирилл с каким-то невиданным ранее энтузиазмом кивнул на стойку и, не дождавшись ответа, пошел покупать. Девушка нервно дернула сумочку на плече и огляделась. Обычный воскресный вечер, суета и какая-то ленивая веселость, будто люди стараются поберечь свои силы и не веселиться вовсю, ведь завтра на работу. Она стояла посреди огромного холла, как будто забытая. Чувство одиночества и обособленность ото всех неприятно охватило ее сердце. Они, обычные люди, спешат по своим делам. И только у нее есть один маленький, не всегда видимый секрет. «Я не схожу с ума», — мысленно проговорила себе Марина несколько раз для успокоения и убедительности. Не помогало. То, что сосед видел ее хвост, несомненно. И как в такой ситуации можно оставаться спокойной и разумной? Марина хваталась за разом, как за соломинку, не понимая, что только ставит себе неприятные препятствия. «Пойдем». Как фокусник, Кирилл подошел сзади, и протянул ей огромную порцию сладкого попкорна. Некоторое время Марина оторопела и смотрела на лакомство. Дело в том, что в кинотеатр она обычно ходила с мамой, в школе несколько раз за компанией с одноклассниками, и всегда во всех случаях они ели соленый попкорн. И Марина даже искренне считала, что любит именно соленый. Не задумывалась, что было бы, если бы она взяла другой. Но теперь карамельный запах... спылыхнул в ее душе сомнение. Может, она лишала себя чего-то хорошего? — Почему ты купил такой? — сдавленным голосом спросила она. Кирилл, уже развернувшись к ней спиной, удивленно обернулся. В руках у него была подставка с двумя стаканчиками. Ее вопрос снова показал, насколько она странная. — Ей не понравилось, что ли? — Девушки любят сладкое. — не слишком уверенно предположил он. тебе не нравится?» «Нет-нет». Тут же испугалась она, что поставила его в неловкое положение. «Мой любимый». Они заняли место в предпоследнем ряду и спокойно посмотрели романтический фильм. Марина почти не нервничала. Только в момент, когда потянулась за газировкой. Случайно отнулась на чужие пальцы. Резко вспомнив, что ее стакан справа, она шепотом извинилась и больше не поворачивала с его сторону. Даже шея затекла от усиления смотреть влево. «Мысли же Кирилла?» прыгали от сюжета фильма к сидящей рядом девушке. С первого кадра он испытал жгучее разочарование от того, что проводит время за ерундой. Лучше бы сидел дома за компом и осваивал новые программы. Его хобби требует времени и сил. Ну, действительно, зачем он тут? Марина даже не смотрит в его сторону. Стесняется? Она не стесняется. В мыслях девушки танцевал хаос. Ведь она почему-то очень резко стала различать звуки. Скрип сидений, шепот чужих губ, смешки и умильные вздохи. Все это отвлекало ее от фильма и заставляло напрягаться. Неужели люди не могут просто спокойно смотреть кино? Наконец, на экране появился последний поцелуй. Под бодрую музыку покатились титры, и Марина с облегчением повернулась к Кириллу. Но парень от чего то хмуро разглядывал ее. Будто она только что сказала гадость, и ему нужно найти хлесткий ответ. Наругаться матом в прилюдном месте он не хочет. Девушка пару раз сморгнула, но все же решила спросить. — Что? У нас свидание? — с вызовом в голосе спросил парень. — Нет. Тогда я не буду провожать. Пока. Марина не успела даже осознать услышанное, как он встал и, захватив пустой стакан, пошел на выход. Темная фигура очень быстро скрылась из глаз, и девушка перевела взгляд на недоеденный попкорн. «Так мне и надо», — резюмировала она и с каким-то даже облегчением вышла из зала.